глава 23 молитва. А еще через мгновение стало ясно, на что оглядывалось и что хотела опередить теория. В растянутый полог гулк ударили первой капли и тотчас хлынул дождь, ни в коем случае не описываемый обычным венским выражением как из ведра. Какое ведро? Коренге показалось, будто на них обрушился морской вал, яростно взвившийся из пучины и перемахнувший высокие прибрежные дюны. Ни с чем иным этот слитный поток, от которого полог сразу провис и ледяной тяжестью легким им с Ореей на головы, сравнить было невозможно. Стало совершенно темно точно в погребе, когда над головой захлопывается тяжелая крышка, и дождь не просто падал на зем с небес. Землю точно кнутами, сплошными вереницами капель полосовал ветер, только и объяснимый дыханием облачного чудовища. Ветры подобной силы проходят над сушей и морем, оставляя на своем пути оголенные острова, берег, заново прочерченный небывалым прибоем, и леса, воткнутые в земную твердь, макушками вниз. Коренга, помимо воли, пытался сопоставить прохождение змея с осенними бурями и зимними падерами своей родины, и понимал, что до нынешнего дня попросту не видал бурь. Должно быть, примерно в такую и угодила проматерь его рода, спасшаяся на чудесной кокоре. Но это спасение, как и положено чуду, случилось давно, и было известно потомкам лишь по рассказам, ждать ли помощи свыше ничтожнейшему и сыновей негодного рода, Молодой вен заставил себя разжать пальцы, судорожно стиснувшая шея тарона. Могучий пес, кажется, продолжал верить в безопасность выбранного убежища, но на всякий случай жался к хозяину, видя в нем свою единственную заступу. Ветер пригибал стланник и бешено вколачивал в песок лезвие дождя. Однако вода все равно не успевала уйти, и под колеса тележки суетливо вползали мутные ручейки. Вот тебе и пещерка с уютным костром. Вот тебе и шум непогоды снаружи. Коренга обнаружил, что второй рукой держится за шершавый стволик в пластинках отслоившейся коры. Стволик гнулся, выпрямлялся, дрожал и гудел. Коренга не стал отнимать руку. Там, где росло хоть одно дерево, пусть самое уродливое и кривое, он мог рассчитывать на защиту и помощь. Да и Стланник, силившийся удержать корни в земле, точно так же искал у него поддержки, и он не был бы кокоренным сыном, если бы не сумел этого понять. Дома он привык к тому, что сильные ливни редко затягивались надолго. Он ждал, что свирепое биение капель вот-вот утихнет и поредеет, может даже прекратится совсем. Ничуть не бывало. Правду знать говорили о змее, будто он мог всосать и унести целое озеро а потом выпустить, где заблагорассудится. Оставалось надеяться, что море-океан ему был все-таки неповместимости брюха. Потом на внутреннюю сторону полога просочились и стали стекать частые струйки. И ощущение гигантской волны, накрывшей весь мир, жутко усилилось. Ибо дождь, если это можно было назвать дождем, шел морской водой. Той самой, горько-соленой и страшно холодной, в которой совсем недавно привелось барахтаться к ринге. Того гляди, и с неба посыплются рыбы, водоросли, ракушки. Молодого Венна, съежившегося в сырой тьме, вдруг посетила запредельная мысль об утопленном мире и о последнем воздушном пузыре, в котором они спрятались с Сеорией и Тароном. Внезапное удушье стиснуло горло, Захотелось бездумно рвануться из тесных объятий этого пузыря неведомо куда и зачем, лишь бы не оставаться на месте. Жесткая кора в одной ладони и колючее песья грива в другой помогли ему одолеть миг страха и слабости. «Пусть змей убьет меня, если хозяйка судеб в самом деле заполнила пряжей веретено моей жизни и приготовилась оборвать нить», — сказал он себе но доявятся да мне свидетелями эти корни, эти ветви и зеленая хвоя, не будет сказано обо мне, будто я предался бесчестью, бросившись удирать или, моля, о пощаде». Мысленная клятва придала ему силы спокойствия. «Воины знают эту ясность, осеняющую душу перед поединком, когда отринуты все мысли о земном, и остается лишь небо над головой, да взирающая оттуда справедливость богов». Коринга... Позволил себе только один вздох, да и то не имевшее отношения к твердости на краю гибели. «Если я умру, мама узнает об этом завтра же утром. А я? Я-то, как сведую, живо они там или тоже потонули?» И в это время к бешеному гулу ветра и к локотанию заполонившего пространство ливня добавился новый звук. Невероятно низкий, тяжелый, угрожающий рев. Коренга подумал была о волнах, бешено мчавшихся на берег, но сразу сообразил, что прибой был ни при чем. Его размеренный грохот существовал сам по себе, к тому же Эория успела втолковать сухопутному вену, что никакой прибой не мог перехлестнуть через дюны даже в самый сильный прилив. Это было что-то совсем другое. Коренга попробовал вообразить глотку, способную издавать такой рев, и вспомнил невыразимо пугающее движение там, в самой глубокой тени под крыльями змея. Это извивался хобот, которым прожорливое чудовище всасывало все попадавшееся ему на пути, живое и неживое, воду и рыб, камни и лес, целые речные русла, на другой день представавшие вывернутыми наизнанку купеческие обозы с товарами и людьми, не успевшие вовремя пересечь змея вслед. Что ему, три живых существа, скорчившихся под кожаным пологом? Точно так сам Коренга мог наехать колесом тележки на какой-нибудь опавший листок, всего менее задумываясь, не прячутся ли под ним, к примеру, три муравья. Он расслышал голос Иории только потому, что они сидели, тесно прижавшись друг к дружке, почти голова к голове». Сигван пела. В полный голос, скрепко зажмурившись и прижимая к середине лба три пальца правой руки, сложенные щепотью. Так поступали сигваны во имя трехгранного кремня, коим был ранен их громовержит Стунворн, когда бился с ледяными великанами, защищая людей. «Господь мой, повелитель грозы!» — вслух возвал Коринга к огнебородому повелителю венских небес. «Ты, чьи громы пугают холод и тьму, а секира исполнена двойного света, мертвого и живого, узри врага своего, рвущегося в дневной мир! Со мной поступи так, как я того заслужил, но не допусти, чтобы он достиг нашей земли!» Если бы он немного лучше разумел сигванский язык, А висевший над ним змей ревел хоть чуточку тише, Коренга разобрал бы, что Иория тоже сочла недостойным молиться о собственном спасении. В ее песне, вдохновенно слагавшейся прямо здесь и сейчас, без конца повторялись слова «отец», «братья», «корабль». Молитва, звучавшая сразу на двух языках, еще не была толком завершена, когда небесная твердь от моря до гор лопнула с треском, невыносимым для слуха, и сквозь трещину вырвалась лиловая слепящая вспышка. Бог грозы услышал призыв.